Он твердо знал, в зашишевье у каждого мужика свое мнение о Вовке и свое понимание, как ему дальше жить. Но дождаться совета было нереально. Местные перекладывали решение судьбы оборотня на городского, да еще и москвича, чтобы потом, ну в случае чего, спросить, как же так, Андрюха, сгубил ты пацана. — А мы тебе говорили. Муромский подошел к Лузгину сам. — Но? — спросил он. — Вижу, наигрался со зверушкой своей. — Наигрался, — кивнул Лузгину, отводя взгляд. — Пора бы и совесть поиметь. Завтра приноси фотоаппарат. Пленка есть? Вот и приноси. Будем сдавать мальчишку. В надежной руки спецслужб. Ох, и подлез же я. — Не переживай, Андрюха, — посоветовал Муромский. — Все правильно. Это сейчас он мил да хорош. А что дальше-то будет? Рано или поздно кого-то загрязят. Помяни мое слово, и капец. А если не загрязят? А сам посуди, как ему жить с нами, такому? — Ни человек, ни зверь измучается и от тоски подохнет или с ума сойдет. Короче, по-любому кончится эта история убийством. — Да, — сказал Лузгин просто, встал и пошел к Вовке. Тот уплетал кашу из большой кастрюли, культурно, ложкой. Лузгин присел рядом, обхватил руками плечи и пригорюнился.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 Отпущенный на волю он проживет недолго. Оба доступных ему сценария одичание и сумасшествие, либо попытка заново установить контакт с человечеством, однозначно приводили к насильственной смерти Вервольфа. Как все было бы просто. Расстреляй его, мужики, сразу, едва поймав. Родилась в сотый раз мысль, подлая, но разумная.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 пока у Вервольфа сохранился интерес к жизни и хватает воли контролировать свою нечеловеческую составляющую. Идею притащить Вовку в Москву прямиком в редакцию Блузгин отмел давно и сразу. Технически это было вполне решаемо, нехитрыми партизанскими методами. Но что дальше? Сенсационный материал?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 Почему тогда сразу, без скандала и шума, не направить мальчишку туда, где им займутся? Должны в России найтись какие-то закрытые фирмы, интересующиеся подобными аномалиями. Были же они в СССР, если верить слухам, и сейчас наверняка есть. Не может их не быть. Пусть забирают Вервольфа. Худо бедно там Вовка почувствовать себя нужным, пределе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 Насколько повлиял на это моё решение Вовка? Похоже, еще как повлиял. Что ж хреново-то так, а, люди? Вовка доел кашу, облизал ложку, повернулся к Лузгину и послал ему легонький сигнал утешения. Оборотень не понимал, что именно творится с его другом, но чувствовал, да чего тому плохо». Лузгин, как мог, передал мысленно, что им предстоит большой серьезный разговор о Вовкином будущем. Передал и сам опешил. «Хорошо получилось, емко, образно». Вовка занервничал, но ответил, что готов к беседе в любое время. Тут его позвали загружать в пилораму бревно. Лузгин закурил. Поле зрения снова показался Муромский.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 чем ехать к ним и доказывать, что у нас не приступ белой горячки. Сразу доказательство на бочку. Хлоп!» Муромский шумно вздохнул. Лузгин заметил, как Вовка издали коротко зыркнул веселым глазом. Оборотню явно нравилось замешательство Муромского. Суть разговора он не понимал, но результат ему был по душе — — В кодеке отсматривают негативы, — объяснил Лузгин. — И если обнаружат нечто странное, тут же стучат. — Попробуй, отнеси туда пленку с окровавленным трупом, увидишь, что будет. Они, конечно, сволочи и для себя трудятся. Я слышал, почти у каждого проявщика есть фотоальбомы по интересам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 Никто не хочет связываться. Нас либо уважать приходится, либо сразу убивать. — Вот это я давно понял, — веско сказал Муромский и тяжело утопал к пилораме. Лузгин отщелкал все 36 кадров. Оборотень, анфас и профиль, в полный рост, лежа, сидя, в движении — Несколько снимков с мирной рейкой. Только на природе. Ни разу в кадр не попал человек или строение. Словки даже ошейник сбили. Лузгин очень не хотел, чтобы остались какие-то доказательства причастности Зашишевских к поимке зверя. Он и думать забыл, как уговаривал крестьян стать героями сенсации. Слишком все изменилось с тех пор. Местные вроде бы не возражали. Они, кажется, поняли, что странная история с Вервольфом близится к концу. И бог с ней. Один Сеня повздыхал немного, но Воромский сказал ему, «Дедушка, забудь, ну его нахер, оно нам надо?» Дедушка согласился, «Не надо».